Отсюда кавалер де Симонис отправился на новый рынок, где в стареньком каменном доме с тремя окнами на улицу на третьем этаже жила баронесса Ностиц. Рассказами графини де Кама кавалер де Симонис был уже подготовлен встретить в ней ровесницу своей покровительницы. Домик был собственностью баронессы. Макс издалека увидел открытые на третьем этаже окна и в них клетки с птицами. В светлой передней его окна сидела немолодая служанка с протестантским пятикнижием на коленях и шерстяным челком в руках. Оказалось, что она глуховата, и Симонис был вынужден громко кричать ей на ухо, что он приехал с письмом от графини до кама. Хозяйка, видно, услышала раньше, чем старая Гертруда, ибо дверь, ведущая в комнату, отворилась, и вошла маленькая сморщенная женщина, в высоком белом чипце, завязанном розовыми лентами. Концы их падали ей на плечи и, улыбаясь, пригласила гостя пройти в покой. Тут было очень красиво, чисто и, если хотите, весело. Птички в клетках громко щебетали, солнечные лучи золотили старую мебель. На стенах висело множество портретов в париках и вырезанных из черной бумаги силуэтов под стеклом. В углу стояло маленькое старое кресло на тоненьких ножках, а на нем лежала гитара, обвязанная некогда голубой лентой. На встречу гостю вышла балонка. такая толстая, что, покачиваясь на своих коротких ножках, она еле двигалась по комнате. Остановившись перед Максом, она обнюхала его и зевнула. Старушка в белом чипце с улыбкой указала на кресло. Симонис уже вручил ей письмо, и, взяв его, она подошла к окну. Чтение не заняло много времени. Хозяйка быстро пробежала письмо глазами, на губах ее заиграла приветливая улыбка, и она приблизилась к молодому человеку. — Как поживает, дорогая Софи? спросила она. — Здорово, ревматизм не мучит Симонис заверил, что графиня Докамо в добром здравии. — Вот так в нашем возрасте. Ни я к ней, ни она ко мне приехать не можем, а любим друг друга. Говоря об аронессе, с большим вниманием присматривалась не только к лицу, но и к платью, ко всему облику гостя. Казалось, она изучала его и хотела уяснить, кто он такой. Наклонившись к нему, она спросила, что вас сюда привело. Подняв палец, она, многозначительно приложила его к губам и, не дожидаясь ответа, пошептала. — Понимаю, понимаю, но будьте осторожны, очень осторожны. И, прикрывая дрожащими руками рот, придвинулась к Симонису еще ближе, а тот, в свою очередь, нагнулся к ней. — Нет сомнений, что против Берлина готовится заговор. Да-да, они уже поделили все, что принадлежит Фридриху. Да, России на покрытие военных расходов достанется Пруссия. Магдебург и Хальберштадт отдадут саксонскому королю шведы, возьмут помиранию французы, наш отель, найдутся охотники и на остатки. Говоря это, старушка заломила руки, не сводясь, не согласкивала головой. — Неужели так будет? — воскликнула она. — Думаю, что мой бранденбуржец не допустит дележа. Посмотрим. И баронесса снова наклонилась к молодому человеку. — Брюль еще ничего не подписал. — Это я знаю, — таинственно прошептала она. — Но не думаю, что не хочет подписывать. О, нет, он хотел бы что-нибудь получить за это. Бедный человечишко! Ему столь много надо на все его развлечения, а без них он просто жить не может. Старушка вертелась на диване и, всякий раз, припоминая, что-то склонялась к уху своего слушателя. — Войска в Саксонии нет, — продолжала она. — Есть тысяч пятнадцать для парадов, а то и больше. Офицеров, чем солдат. Наши прусские гренадеры проглотят их мгновенно. Но тише, тише! И словно ей только теперь пришло это в голову, она начала допытываться. — Послушайте, молодой человек, что вы думаете здесь сделать? С кем жить, куда ходить, даже хотя бы, где поселиться? «Квартиры у меня еще нет». «Браво!» — воскликнула баронесса. «У меня есть. Правда, на четвертом этаже. Но ноги у вас молодые, две комнаты, словно созданные для вас. Ведь вы не собираетесь устраивать балы?» Симонес пожал плечами. Старушка достала из ящика связку ключей, выглянула в переднюю. Показала ключи Гертруде. Та сообразила, в чем дело, и баронесса, фамильярно похлопав Симонеса по плечу, сказала. — Иди, посмотри. Понравится, возьму недорого. Макс уже выходил, когда она схватила его за руку. — Вы играете на каком-нибудь инструменте? Немного на скрипке и клавесине, но я давно забросил музыку. — Вот и хорошо. А то ночью не давал бы мне спать, а я этого не люблю, — быстро сказала госпожа Ностиц. — Днем играй себе сколько хочешь, но у вас, молодых, есть обычай играть при луне, я же этого не переношу. Гертруда повела Симониса на четвертый этаж, где он увидел две комнатки с маленькой прихожей, приветливой и веселой. Возник вопрос об оплате. Во всех других отношениях предложение старушки было весьма кстати. Старая служанка, не дожидаясь вопроса, сказала Максу, что канцелерист занимавший ранее эту комнату, платил за нее с услугами три талера в месяц. Цена, стал быть, была приемлемой. Все складывалось самым удачным образом. Баронесса подтвердила Симонису, когда он вернулся, цену, и договор был закреплен поцелуем руки. Будущему жильцу были еще даны отеческие наставления насчет того, чтобы не лить воду на пол, не делать дырок в стенах, бережно относиться к вещам и вставлять, если разобьешь стекла в окна. Так что Симонис поспешил в трактир собирать вещи. Вот почему вечером он уже был в своей собственной квартире и, не откладывая дело в долгий ящик, старательно записал все услышанные здесь слухи для графини Декама. А на другой день утром удивленный Бегвелин получил от Симониса письмо для пересылки. Его, видимо, смутила такая поспешность. — Молодой человек, — сказал он, — я хотел бы сделать вам одно замечание. Вы слишком усердны и приучите их слишком многого ждать от вас, ведь корова не всегда дает молоко. При том временами ветер носит по улицам такой мусор, что его и подбирать не следует. Симонистр молчал, и письмо было отослан. Шли годы полновластного правления министра Брюля, и никто еще не предполагал, что торпейская скала уже очень близка. Торпейская скала в Древнем Риме — отвесный утес с западной стороны Капитолийского холма, откуда сбрасывали осужденных на смерть государственных преступников. Известно, что в Саксонии после Августа Сильного царствовал его сын, Август III, прагматичный набожный человек, любивший оперу и охоту, шлафрок и трубку. Увидеть его можно было разве что во время охоты в Губерсбурге, в часовне, либо в театральной ложе. Саксонии же правил не милостью Божией, но королевской брюль. И после нескольких неудачных попыток сбросить его с трона, все, наконец, пришли к убеждению, что пока жив король, царствовать будет брюль. Король же, который ел, пил, имел прекрасный сон, стрелял в свое удовольствие, Развлекался оперой. Своими шутами и картинной галереей меньше всего интересовался скучной политикой и ни во что не вмешивался. Речь идет о знаменитой Дрезденской картинной галереи, основанной августом 2 и августом 3. Временами... Август спрашивал о деньгах и засыпал успокойно и заверениями, что их у него сверх меры и потребности. И действительно, деньги с бесподобным искусством и ловкостью доставали, словно из-под земли. Налогами было обложено все, что только можно было обложить. Даже нищие, кажется, платили налог с милостыни. Никто и пикнуть не спел. В крайнем случае занимали у голландцев, брали в долг где только можно, И хоть войску было не плачено, опера содержалась превосходно. Последняя победа Брюля, одержанная над графом Линаром, подтвердила, что в борьбу с ним ввязываться бессмысленно. Граф Маврикий Карл Линар в царствовании царицы Анны посол в Петербурге. После ухода с своего поста получил титул тайного советника и жил в Дрездене не имея определенных занятий. Отставной министр очень хорошо знал положение дел, ибо собирал все сведения против Брюля, дабы в подходящий момент довести их до королевских ушей. Но к королю без разрешения министра никто не мог подступиться, а такого почтенного вельможу, как Линар, в приемную короля всегда сопровождал сам Брюль. Войску в то время не платили в течение двадцати восьми месяцев. Ленар нашел смелого полковника, который, описав как можно достовернее положение в армии, взывал в своем смиренном прошении к королевскому милосердию, и благодаря искусным маневрам прошения, несмотря на окружавших короля Саглядатов, оказалось у него на столике в такую минуту, когда королю ничто не мешало прочесть Можно себе представить ужас августа, когда он, мечтая об опере, и, попыхивая трубкой, неожиданно прочитал это полное отчаяние письмо, приводившее столь убедительные факты, цифры и доказательства, что опровергнуть их, казалось, было нечем. Король помертвел от ужаса и тотчас же приказал позвать ни о чем не догадывающегося Брюля. Был час отдыха. Министр, окруженный своими приближенными, в наилучшем расположении духа весело развлекался, Когда вбежал Паш, призывая его немедленно ехать к королю, Брюль был уверен, что, должно быть, вспыхнула война между итальянцами, отцом Гварини и Фаустиной. Он быстро оделся, и его отнесли в замок. Одного взгляда на короля ему было достаточно, дабы убедиться, что произошло нечто сравненно более важное. Король, не говоря ни слова, подал ему прошение полковника. Любой другой человек почувствовал бы себя обескураженным, Обнаружил бы замешательство, не смог бы скрыть тревоги. Брюль же всегда был готов сыграть ту сцену жизненной драмы, какую требовали обстоятельства. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Спокойно прочитал он до последней строчки лист и, сложив его, спрятал в карман. — Пресветлейший государь, — произнес он, — преданно служа вашему королевскому величеству, заслоняя вас грудью своей. Работая день и ночь, дабы ни малейшая тучка не затуманила вашего небосклона, я должен был, конечно, вместе с благосклонностью вашей королевской милости заработать ненависть завистников, людей порочных и негодяев. Они не колеблются даже клевету на меня возвести, лишь бы свалить и очернить в глазах вашего величества, дабы отнять меня ваше сердце. Это самое подлое вранье. Я обещаю к утру доставить вашему королевскому величеству самые неопровержимые доказательства того, что войско получало жалование все до копейки до последнего месяца. Удивленно посмотрев на своего вельможу, король вздохнул с облегчением. — Брюль, это правда, ваше величество? — даю голову на отсечение. — Так это гнусная клевета? или чистое безумие. — Не пойму, — сказал Брюль. — Заклинаю, ваше королевское величество, не портить себе настроение и не отменять вечерней стрельбы. Завтра все выяснится. Он поклонился, поцеловал протянутую ему руку и вышел. Количество самых преданных стражников, стоявших перед королевскими покоями, было увеличено вдвое. Дабы ни одна живая душа не проникла к королю. Брюль приказал отнести себя к военному министру. Они работали целую ночь. Чем занимались, неизвестно. Во всяком случае, к утру все полковые казначеи представили расписки в том, что ими получено жалование за все последние месяцы. Ночью Геник явился к полковнику в беспокойстве, ожидавшему результата своего прошения. Его окружала в смертельной тревоге семья, сестры, жена, дети. Геннике потребовал разговора наедине. — Господин полковник, — сказал он, — вот квитанции за заплаченные войску жалования, вплоть до последнего месяца. — У меня приказ арестовать вас и доставить в Кёнигштейн, пока вопрос, поставленный в вашем прошении, не будет выяснен. Полковник побледнел, но сказал, — еду. — Господину полковнику известно, — продолжал геники, — насколько широко открываются ворота перед едущим в Кёнигштейн, настолько же трудно выйти из них на волю, ежели бы этого можно было избежать. — Речь идет о малом. Господину полковнику надо лишь подписать признание, что временами у него бывают приступы черной меланхолии, это никому вреда не принесет. — Никогда в жизни! — вскричал полковник. — Ну так и едемте в Кианикштейн. Тут, услышав это из-за двери, пораженные самим словом Кианикштейн, вбежали родственники несчастного. Геники подошел к жене полковника. — Госпожа, — сказал он, — мне право жаль вас. Зачем полковнику пропадать напрасно? — Уговорите его. Пусть подпишет бумагу, и тогда будет освобожден. Дети, жена, родные окружили полковника, и он, сломленный их просьбами, подписал признание, что у него бывает помрачение рассудка. на утро торжествующий брюль представил королю квитанции, горячо заступая за несчастного полковника, дабы с ним ничего дурного не случилось. Он убедил короля дать ему отставку с пожизненной пенсии, и назначить проживание в отдаленном городишке, в горах. Граф Ленар смеялся над этим весьма весь вечер и с тех пор не предпринимал никаких шагов, дабы свергнуть брюля. Рассказ об этом кавалер де Симонис услышал от Блюмли через несколько дней по приезде. Того же дня, поскольку министр поехал с королем на охоту под Шандау, Блюм Ли пообещал Симонису показать все достопримечательности дворца и резиденции министра. Да, там и вправду было на что посмотреть и чему подивиться. Само пространство, занятое под здание, под дворец, сады, галерею, бельведер, должно было стоить огромных денег. Оттуда открывался восхитительный вид на Эльбу на высокий берег, покрытый лесами. Потребовалось скупить тринадцать домов с садами, дам на их руинах вознести эту королевскую резиденцию, называемую балконом Дрездена. Один из талантливейших архитекторов, Кнофель, проектировал здание на строительство, коих не жалели ни денег, ни хлопот по выбору материалов. У Брюля был здесь театр, картинные галерея, библиотека, беседки, статуи, фонтаны, как у короля на цвингере. Пробегая по залам дворца с ярко расписанными потолками, со стенами, обитыми китайским шелком, гобеленами, позолоченной кожей, среди коих сияли мраморные медальоны, огромные зеркала, Симонис не скрывал своего восхищения. Печи, выложенные фарфорами из с изысканнейшей росписью, выглядели как античные памятники. Фарфор был повсюду, от пола до люстры под потолком и статуэток на подставках для канделябров. В особом помещении ошеломленный Симонис восхищался знаменитым сервизом, оцененным в миллион талеров. Сколько человеческого труда было вложено в это министерское поместье! Сколько дней ушло на эти игрушки! Сколько искусства потрачено зря на никем не замечаемые мелочи! В каждой зале, в каждой комнате бросались в глаза самые разные искусно сделанные часы. Все было в золоте. Из него были сделаны и двери, и дверные ручки, и окна, и защелки на окнах. Любая мелочь здесь, во дворце, была бесценной. Блюмли, знакомый со всеми, показал Максу театр. Провел в конюшне, где стояло триста лошадей, и тихонько шепнул ему на ухо, что вся толпа слуг принадлежит министру. Двенадцать камердинеров, двенадцать пожей, гофмейстер конюхи, берейтеры, повара, писари, лакеи, в общей сложности сто человек. Заполняли все передние дворы. Большую часть придворных составляли немецкие и польские дворяне. В те времена они предпочитали службу у Брюля, службе у короля. Стопками стоявшие в буфетах золотые и серебряные тарелки, чашки, кувшины, кубки напоминали королевские сокровища. Наконец они вошли в гардеробную. Брюль был одним из самых привередливых щеголей своего времени. Все платья он выписывал из Парижа. Каждому наряду соответствовали по цвету и форме часы, табакерки, трости и шпаги. Двух огромных зал едва хватало для размещения гардероба министра, оцененного в пятьдесят тысяч талеров. На оправленном в Софьян столе лежала книжка, где были изображены в миниатюре все наряды министра. Брюль только указывал, какой он себе выбрал. Список, просмотренный Симонисом, содержал 500 нарядов, из коих около 200 с вышивкой, около полутора обшитых галунами и шнурами, более 60 очень богатых, 40 шелковых, 30 слишком бархатных и так далее. Здесь перечислялись шляпы всевозможных фасонов с разнообразными перьями, меха, кружевные манжеты, более сотни часов, восемьсот табакерок, шпаги, трости, флакончики и триста флаконов воды. Воды венгерской королевы, Модный в то время одеколон, без запаса, кое министр жить не мог. Роскошь была ослепительная. Первый слуга короля Августа Третьего Жил гораздо богаче, чем Фридрих II, ходивший в рваных сапогах. Затем блюмли, провел Макса в сад, в отдельное здание библиотеки, насчитывавшие семьдесят тысяч томов, каталог кои состоял шестьдесят один флянт. Эти флянты, неприкосновенные сокровищницы библиотеки, были переплетены в пунцовый софьян с стеснением из золота, как и платье министра. Брюль должен был владеть всем. И все, чем он владел, должно было быть самым лучшим. Поскольку граф Генрих фон Бюнау удален, живший в нетнице под Дрезденом, прославился благодаря своей богатейшей библиотеке. Секретарем и заведующим прикое был Винкельман, то Брюль, не давая превзойти себя, скупил огромное собрание книг. И при нем держал ученого Гейна. Винкельман Яган Йохим, 1717-1768 годы. Немецкий историк искусств, основоложник эстетики классицизма. Гейна Кристиан Готлип 1729-1812 годы. Филолог, археолог и издатель греческих и латинских авторов. Поскольку король любил и покупал картины, министр также должен был иметь галерею мастеров в кисти, и так же, как король приказал делать с картин гравюр. Галерея помещалась в отдельном здании, где порой давали шумные обеды, и вчера зала была длиной более полутора локтей, Локоть меры длины равная 38-46 см. И о чем тогда повторялись с изумлением на восемнадцать локтей длиннее известной зеркальной галереи в Версали. Картины в позолоченных рамах с гербами хозяина висели только напротив огромных окон, выходящих на Эльбу. В простенках между окнами висели огромные до самого потолка зеркала, и перед каждым зеркалом на мраморных постаментах стояли античные статуи и бюсты. Король иногда приходил любоваться прекрасными полотнами, о коих знал, что Брюль по завещанию оставил их ему, хотя потом судьба распорядилась иначе. Осматривая сад, дворец, другие постройки, кавалер Де снимел это восхищения и постепенно столь проникался почтением к могуществу Брюля и Саксонии, что прусаки, покушавшиеся на это великолепие, показались ему дерзкими смельчаками. Ведь тот, кто владел этими богатствами, должен был думать о их сохранности и защите. Непонятно было и то, почему в Сан-Суси и в высших кругах на Ашпрее все, оказалось, собиралось и готовилось к войне, в то время как здесь вовсе не ощущалось ее приближение, увеселение, налоговые вопросы, то есть высасывание денег а также поддержание дисциплины и порядка были единственными заботами высших чиновников. И Блюмли сразу дал понять Максу, что, ежели в Берлине, где сам король смеялся над памфлетами и сатирами, разрешая болтать кому что вздумается, лишь бы слушался и платил, он привык к известной вольности суждений, то в Саксонии ему придется переучиваться. Здесь обсуждать общественные вопросы. И вообще, что на официальном языке называлось резонерствовать, было строго запрещено. Всех рассуждающих, особенно о налогах и польских вопросах без суда доставляли в Кеоникштейн. Невозможность резонерствовать, ненужность резонерства было девизом и правилом. За смелое слово Фридрих иногда наказывал палкой, но чаще смеялся, ибо слову не придавал особого значения. Словом он сам владел весьма искусно, знал, сколь оно весомо и как долго действует его сила. За непослушание он карал смертью, болтовнёй пренебрегал. Здесь был иной мир, весь построенный на вымысле и вранье. Мир этот боялся правды, взрывающийся, как бомба, кое могла бы это хрупкое здание обратить в руины. С одной стороны был цинизм, доведенный до крайности, до бесстыдства и издевательства над всякой стыдливостью. С другой — фальш, наряженный как богиня, полное очарование, как ее рисуют на эстампах, в раскрашенных обрывках одежд, скрывающих лохмотье нищеты с улыбкой, источающей яд смерти. Да, эти два мира должны были... Вступить в борьбу даже в том случае, ежели бы не нашлось повода для захвата и удержания Силезии, для покорения Чехии, для высасывания соков из Саксонии. Зло в двух столь различных ипостасях должно было вступить в борьбу и уничтожить одно другое. Брюль был идеальным представителем лжи, Фридрих цинизма Неудивительно, что они ненавидели друг друга. Но Брюль скрывал свою ненависть под маской глубокого уважения. Фридрих же даже имени первого министра никогда не хотел произнести и только одно из своих верховых лошадей прозвал Брюлем. Заговор против Фридриха министру плел осторожно, постоянно хитря, до последней минуты оттягивая решительный шаг, а Фридрих в ярости, не желая ничего не ни видеть, ни знать, месть свою Брюлю, возлагал на плечи Саксонии. Имея за собой Австрию, Россию, Швецию, первый министр был уверен, что легко одолеет бранденбуржца. Его не тревожило, что у него не более пятнадцати тысяч войск, а по знаку Фридриха под ружье могло встать несколько сот тысяч человек. Первый министр мог спокойно спать на Брюлевской террасе в своем золотом гнездышке, так ему казалось. В Дрездене даже не давали себе труда с помощью агентов узнавать о том, что делается в Берлине. Им казалось, что тайна их заговоров и союзов соблюдается идеально. Им даже не приходило в голову, что Фридрих всюду имел своих людей, что ему доносили о малейших событиях саксонского двора, что из канцелярии самого Брюля шли в Берлин копии всех документов и писем, что наималейшие движения... Мысль, план, едва родившись, были туда передаваемы.